Глава 1 Что делать с секретом минуса я решительно не представлял. Очевидно, под Фригольдом находились отражения тех, кто в свое время пленил Белого Дьявола, восходящих чуть ли не небесного ранга, которых мой вселенец называл странным словом «преображающие». Что они преображали, я понятия не имел. Но злой факт заключался в том, что разрушенный аванпост некогда принадлежал к Эл Вечности. Эта троица оставила тут заряженные клоны. Возможно, после той самой битвы звездной крови и рун в них, скорее всего, не было. Эти субстанции свободно перемещались между двумя мирами. А вот мощнейшие предметы, снаряжения и оружие преображающих явно не были декорацией. Это тоже не укладывалось в голову. Лично я бы забрал все имущество в вечность или спрятал, но псы вечности явно не тревожились за сохранность своих вещей. Это означало, что лезть в поле оставленного времени — и тем более пытаться извлечь их отражение из саркофагов, — крайне опасная затея. Это троица способна стереть весь наш Фригольд одним движением мизинца. С другой стороны, разрушение аванпоста прежними искателями не вызывало никаких санкций, хотя, может, потому что они просто не добрались до самого ценного. Это внушало некоторую надежду. А Зиманди, по ее словам, смогла оборвать нити между своим доменом и вечностью, лишив родственников возможности прийти в гости. Значит, теоретически возможен обрыв, связующей нити и этих саркофагов. Доктор Матиас, увидев, как я манипулирую с механизмами вечности в Серебряном замке, полагал, что я смогу каким-то образом помочь и здесь. Но, увы, я оказался бессилен. Поле остановленного времени, мощная стазисная ловушка, надежно прикрывало нижний этаж с саркофагами, и отключить его снаружи не представлялось возможным. Управляющий контур находился внутри, а до этого любой живой или мертвый предмет заставал на границе. Абсолютно непроницаемая штука, потому что каким-то образом воздействовала не только на пространство, но и на время. С темпоральными аномалиями земная наука была знакома лишь на теоретическом уровне. И Минус упомянул, что они каким-то образом связаны с загадочной афизикой, изучающей природу не менее загадочной а энергии которая, в свою очередь, лежала в основе всех рунных технологий народа Кэл. К счастью, в домене имелись подобные механизмы. Столбы, где Азимандия держала пленников, а также сами саркофаги. Так что шанс разобраться у нас был. Но прежде чем приступить к полноценному исследованию, требовалось вытащить кристалл сферу доменов в безопасное место. Более простой способ спросить того, кто точно знает. Белый Дьявол должен быть осведомлён о подобного рода защите. Да и информация от старых знакомых наверняка заинтересовала бы Вселенца. Но я помнил тень его закипающего гнева при старых воспоминаниях, и думал, что даже один из тысячи может поддаться эмоциям. Он неплохо обучил меня, И теперь Сигурд Морозов понимал, что это тайна — могучее оружие, которое можно использовать или продать в нужный момент. Белый дьявол тоже не спешил делиться своими секретами. И теперь у меня был ключик к этому замку. Тайна взамен тайны. И у меня их имелось целых две — о великом черве и псах вечности. Как бы там ни было, он не отвечал на мои вызовы, и оставалось только гадать, чем таким занят один из тысячи. Рано или поздно, если он жив, мы все равно поговорим. А пока мы под подгул импеллер выгружали из грифона людей и оборудование на удаленной от колонии площадке. Фригольдеры использовали ее для всяких рискованных мероприятий, вроде открытия доменов или испытания новых рун. Впервые мне ее показал еще динамит. Опаленный скальный круг, нечто вроде огромной, метров 500 в диаметре арены, расположен неподалеку от тропы к Змеиному каньону. Со всех сторон этот полигон прикрывали отвесные скалы, а внутрь вел единственный проход, замурованный мощной гермодверью пугающие шрамы на площадке оплавленные пошедшие волнами поверхности камни похожие на куски воска долго пролежавшие на солнце напоминали что рунные эксперименты бывают смертельно опасны тем не менее они необходимы и сегодня наш ученый собирался впервые призвать скрипторум некролита это существо судя по описанию было разумным созданием и для общения с ним мог потребоваться человек знающий не только единый но и наречий кл а такими навыками во фригольде могли похвастаться лишь двое я и Винсент Кассиди. Минус, по его словам, тоже получил подобный навык, изучая древние надписи. Однако две звезды в дереве — не совсем то, что поможет объяснить сложные вещи. А вот где язык Кэл обрел наш Рикс, вопрос интересный. Впрочем, Кассиди был занят, поэтому выбора у доктора Матиаса, собственно, не оставалось. К вызову наш Фламин подготовился серьезно. «Мои люди вместе с его командой, чертыхаясь, вытаскивали и устанавливали оборудование» барьерные щиты стационарный малый купол, подключая все это к автономному источнику питания. Судя по конфигурации, Минос пытался создать нечто вроде двойной клетки силовых полей в центре полигона, внешней и внутренней. Подозрительное приготовление, учитывая, что нас прикрывало два полноценных копья, мое и люди самого Миноса, а также операции принимала участие Вероника Максвелл. Вероятно, на случай, если понадобится сильный ментал. На мой взгляд, чрезмерные предосторожности однако учёный лишь покачал головой. «Это золото, Сигурд. Ты когда-нибудь имел дело с золотыми существами?» «Ну, как бы, имел, да», — сказал я, вспомнив Азимандию. «Существа ведь обычно безопасны для хозяина руны. Они должны подчиняться ему». «Далеко не всегда», — не согласился Минос. «Бывают существа дикие, неуправляемые или безумные, заключённые в руны против их воли или просто созданные как ловушки, понимаешь?» мы не знаем, что такое этот скрипторум. Разумное некротическое существо, да, но какова его природа, цели, предел сил? Что если он одним фактом своего появления может навредить, пусть даже не преднамеренно. Мы не можем рисковать жизнями людей». Возможно, он был прав. Опыта работы с рунами у нашего Фламина все равно было побольше. По идее, в руну можно запихнуть кого угодно, с любыми установками. Просто мне пока встречались в основном дружелюбные и управляемые существа но существовали и другие. Достаточно вспомнить дикого Карла Переростка, что выпускала из своей скрижали мисс Максвелл. По-моему, она сама его боялась и совершенно не контролировала. «Какова моя задача?» — спросил я ученого. «Помочь установить контакты если все пойдет нормально», — сказал Минос. «Если же нет, и начнутся эксцессы, то сдерживание и эвакуация. Но ведь можно просто отозвать Руну?» «Руну, да» а вот призванных ею или созданные эффекты не всегда, — нахмурился Минос. — Что, если это существо начнет открывать свои порталы или призовет свору духов? — Это же золото, Амиго. Оно сильнее нас всех вместе взятых. — Не нагнетай, Матиас, — вмешалась Вероника. — Думаю, все пройдет штатно. Давайте уже начинать. Мисс Максвелл давно не Рикс, даже прическу сменила, а командные повадки остались прежними. Но она была права. К чему затягивать простейшее, в принципе, дело? Мои ребята, как и люди Матиаса, заняли места за периметром, оставив у созданного круга в центре только нас, меня, Миноса и Веронику. пьюри вообще сидела в грифоне, готовая в любой момент поднять аппарат в воздух. «Милли, проверь щиты», — прошептал Минос в воксканал, открывая свою скрижаль. Сегодня земной ученый вновь выглядел как самоделищный волшебник. В походном плаще и коричневой анаконде... С цепью из золотых ночницей копьеобразным взрывателем Келл вместо посоха. А когда он выпустил свой светящий серой, принявший форму зеленоватого шара, впечатление только усилилось. Иоанн не нервничал, но на всякий случай приготовился активировать руны. Действительно, мало ли что. «Готовность номер один», — сказал Минос, когда щиты вспыхнули, отгородив нас размытые преграды от главной клетки. «Полусферического купола, защитного поля, размера которого сейчас регулировала Меллисент Симмонс» подбирая необходимый радиус. Такие силовые конструкции использовались на Земле как в военных, так и в гражданских целях. Например, в Айленд-городах в штормовых районах, хотя впервые были разработаны учеными Либера марсо как защитные купола над республиканскими колониями. Наверное, Толя Грохот мог бы рассказать, сколько усилий ушло у Звездного флота, чтобы проломить эту защиту. Здесь генератор купола был мобильным, рассчитанным на группу людей, но энергии он все равно жрал как не в себя — потому и требовал батарейку размером с мегакриптор. Три, два, один, выпускаю. Золотая руна, брошенная Матиасом, обернулась клубом черного дыма или энергетической субстанции похожей на него. Она начала неуловимо меняться, и вновь включенный купол заключил призванное существо в непроницаемую полусферу. Насколько мы знали, даже бесплотные создания не могут выбраться из полностью запечатанного пространства. Им нужна малейшая, но щель что подтверждает теорию, что призраки тоже состоят из материи, только другого рода. Черный туман медленно сложился в странный темный силуэт, высокий и стройный, с колеблющимися очертаниями, будто закутанный в призрачный балахон дыма и теней. Я вдруг понял, что он неуловимо напоминает Кэл, хотя то, что заменяло скрипторуму лицо, оставалось пустой маской, похожей на череп с темными провалами глазниц. Не очень приятный облик. «Шипящий выдох». Я вдруг ощутил ледяной холод в груди и увидел, как Вероника тоже инстинктивно прикладывает руку к сердцу. Существо, появившееся, пронзило нас всех своей ментальной аурой. Мы все будто шагнули в древний могильный склеп, в глубине которого притаилась неведомая жуть. Холодное дыхание смерти, ужас прикосновения чуждого и невероятная древность. Нечто подобное я испытывал при появлении Марвены, но аура склепторома была гораздо мощнее. «Вы призвали меня. Кто вы, смертные?» Он говорил на древнем наречии Келл, который понимал здесь только я. Каждый звук отдавался как зловещий шепот из самой бездны. Поймав вопросительный взгляд Миноса, я преодолел бессознательный страх и ответил на том же языке. «Мы те, кто по воле наблюдателя теперь владеет твоей руной. Кто ты?» Зеленоватые огоньки вспыхнули внутри призрачного черепа, Обратились на меня, и впервые показалось, что мы стоим слишком близко. Жутковатое существо. А физически ощутимая аура ужаса только усиливала это чувство. Я скрипторум древнего некролита восходящий. Ты смеешь задавать вопросы тому, кто видел рождение и смерть единых? Что он говорит, Сигурд? Я криво усмехнулся. Пафос и архаичные обороты мгновенно напомнили о белом дьяволе. Вокси перевел сказанное и задал продиктованный вопрос. «Говоришь ли ты на других языках, на едином?» «Это существо отдаровано в качестве награды наблюдателя. Значит, оно должно повиноваться нам. А словесная мишура — любимое занятие Кэл. Не стоит обращать особого внимания на манеру его речи». «Мне ведомы сотни языков. От тех, которыми не шепчут тени, до тех, чьими голосами поют ветра». «И презренное наречие низших и торговцев тоже». «Тогда говори на нем», — сказал я и перешел на Глобиш. «Минос, он понимает, единый». «Спасибо, Сигурд», — кивнул ученый и с некоторым трудом, словно преодолевая волнение, обратился к призрачной фигуре. «Приветствую тебя, скриптором Некролита. Расскажи, что это означает». «Я хранитель скриптории Мудрости Древнего Некролита». С жуткого шепота шел мороз по коже, потому что артикуляция существа была совершенно нечеловеческой. «Я владею тайными и искусством древних восходящих, что создали некролит, где смерть переплетается с вечностью». «Некролит, что это? Где это?» «Ты не поймешь, ибо твой разум так же хрупок, как и твоя плоть. Некролит — великое место, хранящее мудрость искусства некротики». Сотни раз он был разрушен, и сотни раз возрождался снова, ибо плоть приходящая, но значение вечны, и я их хранитель. — Скажи, древний хранитель! — Миннес набрал побольше воздуха. — Можешь ли ты поделиться с нами этими знаниями? — С вами, смертные! скриптором как будто присмотрелся к нам, и в моей груди налился ледяной камень, а Вероника судорожно вздохнула. Ее глаза засияли звездной кровью. Она явно пыталась использовать свои ментальные способности, чтобы противостоять. Или заглянуть внутрь этого существа. На вокс канале прозвучал ее голос. «Его сознание и давление — это не просто дух, это бездна. Минос, он должен прекратить. Это может быть опасно». Скриптором тихо и жутковато рассмеялся, а его ответ был исполнен холодного презрения. «Ваши слабые мысли не в силах постичь то, что я хранил тысячи циклов. Смертные, вы желаете познать то, что познать не в силах. Я могу лишь показать вам вашу смерть». Он шевельнулся. От призрачного силуэта стрельнули зеленые энергетические молнии, расплывшись по внутренней сфере купола. «Понимание! Неопознанное энергетическое воздействие!» На канале прозвучал тревожный доклад Милли. Фиксирую ай-излучение. Фон растёт. Купол теряет мощность. Примерно 30 процентов. Дьявольщина. скриптором будто пробовал его на прочность. И мне стало ясно, что предосторожности Миноса оказались вовсе не напрасны. Это существо было разумно, и оно, кажется, пыталось вырваться на свободу. «Приказываю! Остановись!» — приказал Минос, открывая скрижаль. «Прекрати все попытки воздействия на нас и наши предметы!» скриптором замер, словно переваривая. Зеленые молнии исчезли, затем мы вновь услышали равнодушный, но при этом презрительный шепот, звучащий как будто одновременно в разуме и ушах. «Смерть не враг, как ты думаешь. Она мудрый учитель, и те, кто ее отвергают, погибнут в неведении». «Мы вызвали тебя не для того, чтобы становиться твоими жертвами», — ответил Минос. «Прекрати воздействовать на нас всем, что может причинять прямой или косвенный вред». «Тогда отзови мою руну смертный и больше не беспокой меня. Мои тайны смертельны для таких, как вы». Но несмотря на словесную Мишуру, фактически он подчинился. Зеленые молнии исчезли, тяжесть в груди отступила, а Милли сообщила о падении Афона внутри купола. Это означало, что призванное существо вполне себе способно понимать и выполнять прямые команды. Доктор Матиас тоже это прекрасно понял, это стало ясно по его следующим вопросам приказываю тебе говорить правду ты хранишь тайны некролита ты можешь открыть их нам тайны древнего некролита скриптором вдруг вытянул руку и вокруг нее заглубилась тьма складываясь в призрачное подобие свитков и фолиантов покрытых причудливыми письменами они не для вас Вы слишком слабы, чтобы выдержать их тяжесть подожди мне нас я кажется по Вероника тряхнула рыжими кудрями. «Скриптором, ты говоришь, что мы слабы. А каким требованиям должны? Соответствовать те, кто... ээээ... -э, сможет выдержать твои тайны? Ответ лежит там, где будут лежать твои кости смертные. Услышать шепот смерти может лишь тот, кто имеет туши Нужен кто-то с атрибутами некротики, верно? Сколько звезд?» «Я говорю лишь с теми, кто пойдет тропами смерти» ответил Скрипторум бесстрастно. «Ваша хрупкость недостойна моих знаний». «Так и есть. Есть лишняя серебряная звезда, Минос?» усмехнулась Вероника. «Ради науки я готов заплатить эту цену», пробормотал Минос. Мелькнула его скрижаль, и стало понятно, что ученый решил вложить звезду в серебряный атрибут некротики, потому что призванное существо явно не желало сотрудничать с теми, кто им не обладал. Откровенно говоря, во Фригольде вообще не было таких. Может, Винс или Эйрик. Однако Скрипторума выпросил Минос, значит, ему и расхлебывать. Скрипторум снова зловеще засмеялся. Пространство вокруг него заколебалось, а глаза вспыхнули намного ярче. «Так тому и быть, Восходящий. Все дороги ведут к смерти. Это не выбор, это судьба. Я подарю тебе тайны Некролита». «Но за каждый шаг придется заплатить свою цену». «Для начала мне нужны ответы», — сказал Минос. «Кто тебя создал и зачем?» «Я, мы, все скрипторумы, сотворенные великими восходящими, чьи имена скрыты и забыты. Мы вечные хранители знаний Некролита, что не должны быть утрачены». «Значит, ты не один такой? Таких рун много?» «Нет, я не единственный. Нас много, рассеянных по октагонам единства и вечности. И все скриптуру мы едины в своем предназначении — защищать и передавать знания тем, кто способен вынести их тяжесть. Но не каждый сможет найти нас, и лишь немногие осмелятся воспользоваться тем, что мы храним». «Чего ты хочешь? Какова твоя цель?» Я не имею желаний, как вы их понимаете. Мое предназначение — защищать великие тайны Некролита. Хранить и передавать темную мудрость достойным. Помогать тем, кто идет по тропе искусства смерти. Значит, ты учитель, наставник? Учитель, наставник. Я хранитель, что стоит на пороге между мирами. Я не веду за руку, как учитель смертных. Я открываю врата в бездну. Те, кто осмелится заглянуть в нее, найдут там знания. Но что они извлекут из этой бездны, зависит не от меня, а от их собственной силы. Будешь ли ты служить нашему народу? Я служу только одной цели — сохранению древних знаний. «Если ваш народ докажет, что достоин этой силы, он сможет ее получить». «Способен ли ты лгать или причинять вред в своих тайных целях?» Скрипторум снова засмеялся, с явной ноткой холодного презрения. «Желай я обмануть или убить тебя. Это было бы несложно. Сама жизнь обманчива. Она дарит надежду лишь для того, чтобы отнять ее в момент твоей слабости». Но смерть честна. Она приходит за всеми, и с ней нельзя спорить. Мне нет нужды лгать вам. Но великие тайны Некролита узнают лишь те, кто способен выдержать их тяжесть». «Хорошо», — сказал Минос. «Теперь расскажи, что именно ты умеешь». «Ты стремишься к познанию, но знание вечно, а ты — нет», — прошептал скриптором. «Однако то, что я дарую, пройдет сквозь время. Главный мой дар — темная мудрость Некролита. Готов ли ты принять ее восходящий? Иди и возьми». Над его рукой закружился хоровод призрачных рун. Я прищурился. Истинный взор определил, что это действительно нечто похожее на настоящие руны. Но это могла быть и ловушка этого странного существа. «Мелли, отключи купол!» — приказал Минос на вокз канале. «Маттиас», — предупредил Вероника, — «это может быть опасно. Он играет с нами». «Похоже, это что-то вроде испытания. Я готов рискнуть. Сигурд, прикрывай, если что». «Легко сказать». Как показала схватка с пожирателем, ничего особенно действенного против золотых призраков в моём арсенале не было. Разве что временная петля. Оставалось надеяться, что обойдётся без эксцессов. Купол погас. Минус вышел из-за барьерного щита и пошёл Когда приблизился, оказалось, что существо в полтора раза выше человека и нависает над ним подобной огромной тени. Немалое мужество требовалось доктору Матиасу, чтобы просто стоять перед этим жутковатым созданием. «Я чувствую дрожь твоего сердца восходящей». Пронзительный шепот Скрипторума был хорошо слышен нам всем. «Страх — это тень, что следует за вами всю жизнь. Ты ищешь знания, но что ты боишься потерять?» «Свою душу или свое ничтожное существование?» «Я не боюсь. Я готов принять твои дары», — сказал ученый, глядя в зеленые огоньки призрачных глазниц. «Даров не бывает без жертв», — подшептел скриптором «Принеси их, восходящий, и получишь в обмен темную мудрость». «Каких же жертв ты хочешь?» «Пустые руны и кровь. Я наполню их знаниями некролита» тяжесть которых ты выдержишь, и передам тебе. Мне все это ужасно не нравилось. И само существо, и манера его разговора, и то, что он предлагал какой-то странный обмен. Но Минос открыл скрижаль и выбросил из нее нулевую бронзовую руну, которую я опознал по форме глифа, а затем — малую звезду, содержащую несколько капель звездной крови. Слуга Некролита жадно втянул кровь, а к руне прикоснулся чем-то вроде кончика когтистого пальца длинного, как у настоящего Кэл. Руна засияла, наливаясь мертвяно-зеленым, и неуловимо изменила форму. На наших глазах произошел акт рунного искусства. «Не бойся прикоснуться к тьме. Страх тебя погубит, если ты позволишь ему управлять тобой». Минос смахнул новую руну себе в скрижаль, и на мгновение замер. Затем он произнес. «Благодарю. Есть ли у тебя еще дары в обмен на жертвы?» Хочешь научиться управлять смертью? Что ж, я могу дать тебе ещё многое. ритуал обмена повторился. Существо снова забрало кровь и изменило ещё две пустые бронзовые руны. Что там, Минос? Два бронзовых навыка и заклинания. Глаза мёртвых, шёпот мёртвых, поглощение боли. Ранее не встречались, очень интересные. Минос, судя по тону, был в хорошем смысле взбудоражен. Сигурд, ты был прав. Это бесценное существо. Можешь ли ты дать больше? Я лишь приоткрыл тебе дверь на Тропу Смерти Восходящей. Следующий мой дар будет лучше, но тебе нужно сделать новый шаг и снова ответить мне на дары жертвами. Значит, ты способен создавать руны? Лишь в той мере, чтобы переливать темную мудрость в новые сосуды, — прошептал скрипторум Что еще ты хочешь знать? Это ведь не единственная твоя способность. Ты сказал, что знаешь сотни языков. Можешь ли ты переводить или расшифровывать древние тексты и надписи? Даже те, что написаны на давно забытых языках. Я могу раскрывать тайны, что хранят предметы, руны или реликты, и наделять их силой некролита. Отлично. Что еще ты умеешь? Призывать духов и говорить с ними поднимать и удерживать мертвых, проводить ритуалы, вселяющие душу в предметы. Но помни, что все требует даров. И чем дальше ты пойдешь по этому пути, тем ближе станешь к смерти. Мудрость некролита требует жертв. Вот так, благодаря смелости Миноса, диалог удалось наладить. Мы еще долго говорили с этим странным существом, пытаясь в дебрях словоблудия, что он плел, отыскать жемчужины смысла. И к концу срока вызова стало понятно, что скрипторум нечто вроде архивариуса таинственного некролита. Но делиться его секретами он готов только с восходящими, развивающими искусство некротики. Очень специализированное руно-существо. Он мог переводить древние тексты, наполнять пустые руны некротическими навыками, создавать артефакты с эффектами стихии смерти и обучать восходящих своим секретам. Но за каждое действие требовал жертв. На данном этапе руны и кровь. Правда, я подозревал, что дальше потребуются совсем другие, возможно, неприемлемые для нас дары. Некротика, управляющая стихией смерти, крайне неприятный атрибут. По сути, он делает реальным то, что приписывали сказочным некромантам. И я видел результаты этого неприятного процесса. Духи Морвены и она сама, а также реаниматы, что поднимал пожиратель, все это некротика. В реальности тошнотворное занятие. А если подумать, куда могла завести эта дорожка становилось жутковато. Однако доктор Матиас был преисполнен научного рвения, и его можно было понять. Скриптор он представлял собой кладезь знаний и живой станок по производству уникальных рун, в том числе навыков, но секретом их создания существо делиться отказалось, презрительно ответив, что он передает тайны некролита, а не обучает рунному искусству. Также крайне интересными были его способности к созданию артефактов и манипуляции с духами. Поэтому я был уверен, что Минос не следит с живого скрипторума, пока не выяснит все нюансы. У меня же были другие заботы. Помимо организации экспедиции в домен, следующим вечером пробудился говорящий камень».